Глава шестнадцатая. Вернувшись домой с ночного дежурства, елочка открыла дверь и была приятно поражена видом живого существа, которое тотчас поспешило ей навстречу. «Маркиз, я и забыла о тебе. Ну, пойдем погуляем, бедный мой». Накануне вечером она была свидетельницей сцены которая теперь не выходила из головы. На праздничном обеде у Юлии Ивановны ее зять, еще недавно вступивший в семью молодой научный работник, встал со своего места с бокалом и провозгласил тост за товарища Сталина. Все поднялись в полном безмолвии, и последней поднялась сама хозяйка дома, Юлия Ивановна. застывшим выражением лица, с глазами, опущенными на скатерть. Здесь, в своей семье, у себя за столом, она не посмела опротестовать тост и вынуждена была проглотить пилюлю, преподнесенную новым младшим родственникам. Молчание, с которым был принят тост, уже набрасывало тень, на собравшееся общество, а о том, чтобы встретить его возражениями, не могло быть и речи. Обида за достоинства Юлии Ивановны, вынужденных спасовать перед собственным зятем, отвлекала елочку от уже привычного беспокойства за Асю. Но и в этой обиде была все та же хорошо ей знакомая горечь. постоянно озлоблявшая и внутренно высушивавшая ее. Вернувшись после прогулки с собакой, она, не раздеваясь, бросилась на маленький диванчик, продолжая чувствовать сильную разбитость во всем теле. Ей показалось, что она только что успела забыться, когда будильник возвестил, что пора готовить завтрак и собираться в клинику. Ее знобило. Она смерила температуру тридцать и три. Позвонив по телефону на службу, а после в квартирную помощь, она легла на тот же диванчик. Тоска одной. Некому даже чаю принести. Избегать за булкой. Ася, конечно, позаботилась бы, а теперь некому. Тоска. Через час стук в дверь опять разбудил ее. Анастасия Алексеевна приближалась неслышно, как пантера. «Никак заболели, миленькая. Я заходила к вам на хирургию. Сказали, не вышло, Дала знать, что больна. Я скорее сюда. Может, банки сделать, а может, компресс? А может, за лекарством сбегать или чайку согреть?» Говорите, что надо. Да вы легли по-настоящему. Давайте я вам кровать раскрою. Елочка начала было возражать, но подчинилась. Анастасия Алексеевна и в самом деле пригодилась. Напоила больную чаем, открыла двери врачу, сбегала за прописанным лекарством, вывела снова сеттера и даже вызвалась на ночь остаться. К вечеру, однако, температура у елочки не поднялась, а, напротив, несколько уменьшилась. «Вот так всегда, даже поболеть, чтобы передохнуть не удается», — с досадой сказала она. Анастасия Алексеевна запрещала ей вставать и очень охотно хозяйничала в кухне. На ужин она принесла кисель и печенье, собственноручно приготовленные Со всеми приемами опытной сестры она перебинтовала елочке горло и даже покормила ее с ложки. «А я все хотела спросить вас, миленькая», — как-то заискивающе начала она, перемывая чашки, Этот бывший поручик Дашков, ведь он у вас в клинике санитаром работал». Или я опять путаю? Елочка насторожилась было, как боевой конь, но тотчас же с горечью подумала, что заметать следы уже нет надобности, и коротко отрезала. Работал. Так стало быть, он живым оказался, уцелел тогда от расправы. Стало быть. Наверное, вы его и пристроили санитаром. Ошибаетесь, Анастасия Алексеевна. Как раз не я. Фельдшер приемного покоя Коноплянников его туда устроил. Вот оно что. Выходит, вы сначала и не знали, что он с вами работает. Сначала не знала. А вот вы-то откуда все это знаете? Елочка даже приподнялась на подушке. «А я ведь у вас в клинике год назад на нервном лежала. Забыли?» Но ну, а Дашков этот пришел, раз к нам в палату с носилками. Я его тотчас признала, даже окликнула. Да только он не захотел быть узнанным, иначе назвался». Елочка нахмурилась. Ее внезапно поразила мысль, не здесь ли следует искать объяснение всему случившемуся. Много раз она задумывалась над тем, каким образом стала известна фамилия Олега. — И вы, очевидно, рассказали это своему супругу? — спросила она с нотой брезгливости в голосе. — Нет, Елизавета Георгиевна. как бог свят, не рассказывала. «Анастасия Алексеевна, вы лжете! Весной Дашков был арестован, как раз по обвинению в том, что скрывается под чужим именем. О, вы, конечно, не доносили. Вы только мило поболтали с вашим супругом. И вот результат. Дашков расстрелян два месяца тому назад». Анастасия Алексеевна выронила полотенце и сел Да что вы говорите? — Зачем вы меня пугаете? — Господи, спаси нас и помилуй. — Говорю то, что было. Елочка закусила дрожащие губы, но через минуту не в силах справиться с душившим ее волнением, воскликнула. — Уйдите от меня! Уйдите. Слышите? Елизавета Георгиевна, голубушка моя, не оставлю я вас больную в постели. Не волнуйтесь так ради Христа. Я не больна. Завтра я встану. Да хоть бы я в тифу опять лежала. Ваших забот я не хочу. Елизавета Георгиевна, вот перед Богом говорю, я мужу про поручика ни слова не вымолвила. «Довольно уж с меня этих вытянутых лиц и неслышных шагов! Чур меня! Ей-богу, довольна!» «Нелепость какая!» — с досадой воскликнула елочка. «Дашков не явится вас душить. Можете быть спокойны. Если бы дано ему было приблизиться к земле, он бы во всяком случае явился не к вам. Но мертвые уходят очень далеко». Между нами и ними — бездна. Вот и разволновались. Вы бы уснули лучше, миленькое. Я сейчас затемню свет, а сама тут, на диванчике. Не отсылайте меня, солнышко моё, Не повинна я на этот раз. В квартире у нас сейчас уже все легли. После таких-то разговоров... подыматься по темной лестнице открывать ключом дверь в темную переднюю, идти до постели. Не понять вам, каково это озираться, нет ли кого за плечами. Я знаю, что будет день, когда глазам моим откроется кто-то очень страшный, и тут припомнится мне и выплюнутое причастие, и другие дела. Пусть я дура в ваших глазах. Я боюсь. — У вас тяжелая истерия. Поймите вы это, ведь вы медработник, — сказала елочка. А про себя подумала. — Мне во всем не везет. Заболею я на несколько дней раньше. Около меня была бы Ася, а не эта недотыкомка. — Хорошо, оставайтесь. Дайте мне, пожалуйста, прополоскать горло, если уж так. Анастасия Алексеевна посмотрела нерешительно на дверь, потом на елочку. Полосканье-то у меня в кухне. Ах, батюшки мои. Но вышло все-таки. Она боялась даже пройти по коридору. Утром елочка настояла, чтобы Анастасия Алексеевна шла домой и почти вытолкала ее за дверь, уверяя, что здорова. Через день она смогла выйти к врачу и была выписана на работу следующим днем. Выходя из поликлиники, она ощутила острый приступ тоски при мыслях, что проведет одна весь предстоящий день. Мысли ее перебросились к Анастасии Алексеевне. Я была с ней слишком риска Она так заботливо хлопотала около меня, а я... Зайти, что ли, к ней? Тут недалеко. Пройдусь, снесу ей булки и колбасы и выпью с ней чаю. Она так всегда радуется мне. Еще подымаясь по лестнице, елочка увидела, что дверь квартиры распахнута настиж. В передней стояли две соседки. Вот с полчаса как увезли. Кричала, даже подралась с санитарами. — Ну да тем не впервой, живо скрутили, — говорила одна другой. Обе повернулись к елочке, когда та постучала в дверь Анастасии Алексеевны. — Вам кого нужно? — спросили они. Но в эту же минуту дверь отворилась, и елочка увидела перед собой злобина. — Сестра Муромцева, войдите, пожалуйста. Знаете ли, какое несчастье. Жену только что отправили. Психиатрическую. Елочка содрогнулась. Как? Что же случилось? Войдите, пожалуйста, прошу вас сесть. Сейчас я расскажу вам все, как было. Елочка села на край стула, не раздеваясь. Говорите, я слушаю. Подчеркнуто сухо сказала она. Видите ли, состояние Насти ухудшалось со дня на день. Вы уже слышали, что она страдала депрессивным психозом и навязчивыми идеями, доходившими до галлюцинаций. Сначала ей белые офицеры мерещились под впечатлением репрессий, имевших место в Феодосии. При вашем благосклонном участии едва не выпалила елочка. Позднее она начала меня уверять, что ее атакует нечистая сила, — продолжал он. Ох, намаялся я с этой женщиной. То она из собственной квартиры бежит, уверяя, что у нас на сундуке лиловый старик трясется. Или лягушка, извольте ли видеть, под столом надувается. А то так на работе ей в ком-нибудь из больных мертвец почудится. и она при всем персонале за голову хватается, так что с работы ее отовсюду снимали. Однажды при моем товарище враче ворвалась в комнату, крестилась и молитву читала. Осрамила меня, можно сказать. — Да, я все это знаю. Вы даже сочли нужным переехать от нее, — ставила елочка. — Совершенно верно. Но хотел бы я знать, кто бы на моем месте ужился с такой женой. Во всяком случае, я не переставал заботиться о ней. Полагаю, она вам говорила? Да, я это знаю. Что же дальше? Все с той же сухостью нажимала елочка. В последнее время состояние ее резко ухудшилось. Надумала она к причастию идти после общей исповеди. как теперь входит в обычай. Но при приближении к чаше начались у нее нервные подергивания, и священник, мерзавец, в причастии ей отказал, потребовал, чтобы явилась к нему на индивидуальную исповедь. Я еще притяну к ответу этого батю. На индивидуальную исповедь она пойти побоялась, и страшно все это ее расстроило. А тут, как назло, еще новое неприятное впечатление. Узнала она от кого-то, что расстрелян поручик Дашков. Вы его помните? Нельзя было, разумеется, сообщать ей таких вещей. Да разве от добрых знакомых устережешь? Она поручика этого однажды видела. До сих пор не разберу наяву или в галлюцинации. и теперь перепугалась, что он явится сводить счеты. Упрекала меня, будто бы я с ее слов выдал поручика политуправлению, и что он работал под чужой фамилией, где-то санитаром. А между тем разговоров об этом поручке у меня с женой уже года два не было, и я никогда не слыхивал ни о каком санитаре под чужой фамилией. Видно, в голове у Насти действительные факты уже перемешивались с вымышленными. Панически стала бояться темноты и умоляла меня не оставлять ее одну по вечерам. Я несколько раз заходил после работы и на ночь оставался. Играл с ней в карты, заводил патефон. Все это, однако, помогало только в моем присутствии. А вчера начала буйствовать. Сидели мы, видите ли, с ней вчера за картами, а тут пришел мой приятель, следователь по политчасти. Мы с ним уже года два не виделись. Он хотел провести со мной вечер и рассказать о деле, который только что вел, и которое будто бы будет мне интересно. Я, однако, просил его при жене о делах не говорить и усадил за карты. Скользь он только упомянул, что удалось ему выследить махрового белогвардейца. но ну, сыграем мирно в Кинга, смеемся. Вдруг жена начинает дрожать. Кто-то из нечистых поблизости говорит. Вот уже серый запахло, и на диване серый комок ворочается. Покосился я на диван, никого, разумеется. Однако я уже сам не свой. Сейчас, думаю, выкинет свой очередной номер. А она мне. Отчего у твоего приятеля лицо меняется? То, гляжу он, то незнакомый кто-то, войдет в его лицо и снова выйдет. Вон, глядит тень за его креслом. Я сквозь землю готов провалиться, начинаю извиняться. Приятель мой, как человек воспитанный, отвечает — ничего, ничего, бывает. С больного человека что и спрашивать. А жена вдруг как завизжит — нечистый здесь, помогите. Он нечистого к нам в гости привел, вон руку с когтями протягивает, караул. Приятель мой поднялся уходить, а я с помощью соседок удержал жену и вызвал скорую помощь. Те приехали, но заявили, что увезут только в психиатрическую. Вот и соседи слышали. Как видите, вины моей здесь никакой нет. Он словно хотел оправдаться. Елочка молчала, подавленная. «А вот я, пожалуй, что и виновата», — подумала она и спросила. Может это пройти? Как вы полагаете? Полагаю, нет. Мне в прошлый раз еще психиатры говорили, что эта форма заболевания очень упорная, а лечению не поддается. На этом основании мне тогда уже был дан развод, и если я Настю не оставлял, то только по моей доброй воле. Я думаю, вы, Елизавета Георгиевна, согласитесь. что держать ее на свободе становилось опасно. Она могла учинить что-нибудь над собой или здесь, в квартире. Это верно, и елочка встала, чтобы уходить. «Елизавета Георгиевна, быть может, мы с вами встретимся и проведем вечерок вместе, может быть, в кино или в театр соберемся?» Мы с вами оба теперь одиноки. Я ведь еще в крымском госпитале, бывало, на вас заглядывался. Да ведь женатому не подступиться было к девушке при прежних-то понятиях. А теперь, если бы вы только захотели... Елочка в изумлении остановилась на пороге. — Доктор Злобин, вы уж не предложение ли мне делаете? предложение Что-то заклокотало в груди елочки и поднялось к ее горлу Первое в ее жизни предложение И от кого же Так вот, что я вам отвечу, доктор Злобин. Я одинока. И лучшие мои годы уже позади. Но требования мои по отношению к человеку, который может стать моим мужем, от этого не снизились. Я, прежде всего, должна очень глубоко его уважать. Биография его должна быть безупречна, а ваше... А вы меня поняли. И вышла, не оборачиваясь.